Глава 61. Дата 231 12 19 Время 10.37. Доктор Пейдж стоял у своего места во главе стола. Томас и Тереза сидели напротив Эриса и Рэйчел. Чуть дальше расположились молчаливые мозгоправы и техники, которые только кивали, когда доктор Пейдж к ним обращалась. Все уже были в курсе того, что особых кандидатов отправляют в лабиринт. Оставалось утрясти кое-какие детали. Томас изо всех сил старался проявлять терпение и вести себя так, будто горит желанием выполнить поставленные задачи. Нет уж, он не даст всем этим планам осуществиться. «Только поглядите», — доктор Пэйч указала на длинную таблицу на экране. Как много новых и даже уникальных переменных мозгоправы вывели для этого случая. Мы доработали твои предложения, Тереза, и видим в них прекрасную возможность ускорить все процессы, а также активизировать небывалое количество паттернов. Прищурившись, Том пытался разобрать, что написано в таблице напротив имени каждого участника, но шрифт был слишком мелким. По сигналу доктора Пейдж изображение исчезло. «Уже в первые сутки двое после отправки в Глэйде произойдут события, — продолжала доктор Пейдж, — которые навсегда изменят привычный порядок вещей, вызовут множество новых эмоций и умозаключений. Прибытие нескольких субъектов подряд, один из которых другого пола, открывает массу возможностей. Надо отдать должное Терезе идею, она высказала просто замечательную. Доктор Пейдж одарила Терезу широкой улыбкой. Томас совершенно не обиделся, что все похвалы достались Терезе. Если бы предложение исходило от него, не факт, что к нему прислушались бы. Да и какая теперь разница? Прежде он очень любил Аву Пейдж, теперь так же сильно надеялся, что скоро распрощается с ней и с пороком навсегда. Эрис и Рэйчел, похоже, не слишком радовались. В последнее время Томас и Тереза почти не общались с ними и пока не знали, стоит ли посвящать их в свои планы. Но не сказать им совсем ничего Томас тоже не мог. Он собирался спасти не только своих друзей из группы А, но и всю группу Б. «Томас?» Он встрепенулся. «Извините, задумался. Что вы сказали?» Взгляд доктора Пейдж был строгим. «Я спросила, что ты думаешь о стерке. Томаса обдала жаром и бросила в пот. «Что вы имеете в виду?» «Я пока не решила, что делать. До вас у каждого субъекта стирали память. Не хотелось бы нарушать устоявшуюся процедуру. Мне нужно твое мнение». Томас собрался с духом. Возможно, сейчас решается его судьба. Мы с Терезой много раз это обсуждали. Если говорить за двоих, возможно, на его аргументы обратят внимание. И считаем, что сохранение памяти таит в себе новые возможности. Мы сможем докладывать вам обо всем из гуще событий. Такого еще не было. Наблюдения, которыми я занимаюсь уже несколько лет, выйдут на совершенно новый уровень. «Интересная точка зрения», — ответила доктор Пейдж. «Значит, воспоминания нужны только для этого?» Томас изо всех сил старался не выдать своих истинных чувств. «Есть и другие преимущества. Например, вы сможете анализировать поведение Терезы, Эриса, Рэйчел и мое. Мы ведь остаемся субъектами. Уникальный шанс изучить паттерны глейдеров, у которых остались воспоминания». Доктор Пейдж кивала, что, однако, не означало согласие. «Преимуществ много, но эти два — самые важные». Томас решил, что лучше остановиться, иначе наговорит лишнего. К тому же последняя фраза давала доктору Пейдж пищу для размышлений. «Убедительно, Томас», — сказала доктор Пейдж, — «ты будешь рад узнать, что большинство присутствующих с тобой согласны». Она улыбнулась, будто Томас только что успешно прошел очередной тест. Молодец! мысленно похвалила его Тереза. Спасибо, ответил он. Я весь спотел, от напряга. Совещание продолжалось еще час. Похоже, все прошло как нельзя лучше. План утвердили и одобрили. Томасу предстояло отправиться в лабиринт первым. Терезе на следующий день. Память не тронут. Рэйчел Эрис по той же схеме отправится к группе «Б». Томас добился всего, что хотел. Работы предстояло много.